«За что простить нельзя?» Появляясь в классе, я ждал выпадов из Аронии. Норвея несомненный лидер нашей литеры и параллели. Из в правую тонкую бровь задал тон всем. «Привет, э Ру. Не обращай внимания на сплетни, равни тебе не мать, а пекун. за 2 года учёбы в новой школе я составил мнение о каждом из класса. Какое небо мне. Красивых девчонок было навалом, все мы, парни Девчонки принимались в школу по высокому статусу родителей, на среди нас Руэ отличалась редкой самоуверенностью, и за ней тянулись явные и тайные шлейфы обожателей. Восхищение избаловало ладно сформировавшуюся девчонку, поэтому одноклассница не всегда проявляла вежливость с окружающими. Я имею в виду только ровесников, не взрослых и уж, конечно, не учителей. руя перед ними часто заискивала. Дома? А с нее за учебу строго спрашивали. Почти с первой встречи девчонка хотела и меня причислить к сонму молчаливых ее обожателей. Но я отговорился ежедневными тренировками по йоге. Ронни записала меня сразу в несколько секций, как только перевела в престижную школу. И я тот год после учебы только успевал бегать с йоги на растяжку, затем на общую укрепляющую физкультуру и плавание. Меня не радовала моя занятость. Я привык к обратному. Всю свою жизнь до появления Ронни Ронни, я жил толком не вылезая из дома, сколько себя помню. Мы подружились с ней с первой встречи, я согласился, чтобы удивительная женщина вышла замуж за Сергея. То, что рони заставила меня целый день находиться вне дома, я поначалу воспринимал с обидой. Она, мой друг, не хотела со мной дружить. Новый распорядок требовал привычки. Очень мне было нездорово, но я терпел. Приползал домой выжатый, как лимон, зато остался вне орбиты вращения парней вокруг самовлюбленной руэ. Та, услышав о моей занятости, недоверчиво переспросила «На йогу?». «Как я в ту минуту был рад, что Ронни настояла на своем! Я не хотел никуда ходить, привыкший сидеть дома под Лианны, но опекун строго заявила, «Пока не проверишь, не говоришь, что не твое!» До того она общалась со мной ласково, дружески. Я не подчинился, послушался. У меня никогда не было друзей, мнение первого в жизни стоило учесть». «Да», — небрежно ответил я Руэ, — несовременно, но мне нравится. Красавица подняла фигурные брови и одернула за ворот белоснежную блузку на себе. Весной того же года не все из класса, но большинство собирались выехать на природу, то есть в закрытую зону на пару дней. Пожить вдали от цивилизации, попробовать натуральной воды, которую самому придется доставать из естественного водоема. Может даже повстречаться нос к носу с диким животным. Удовольствие не дешевая, но шестой класс раз в жизни заканчивают. а едешь может или ты занят спросил меня один из открытых воздыхателей роя мой одноклассник кит между прочим умный парень когда он выходил к доске и начинал вычисление перед нами открывалась вселенная чисел одноклассник неведомыми порой дальними тропами используя всего четыре действия приводил нас к верному ответу учитель журил его за чрезмерно нерациональный подход но гордился своим учеником. Это были не мы, болото Кит и мне не раз помогал, а вот же попался на удочку Руэ. «Все верно, занят, подтвердил я, хоть был свободен. Хватало мне одноклассников и в школе. Поехал бы без уговоров, если б не они, но за приглашение спасибо. На следующий год уже мог выбирать. рони оказалась права. Я чувствовал себя иначе, чем раньше. Увереннее». Подросся, креп. Стал больше похож на сверстников парней, а не на утонченных девочек. Из прежнего остался при йоге. Интересно. И в плавании понравилось. Опекун согласилась, но потребовала, чтобы днем дополнительно питался. Я привык к тому, что Ронни — главное в нашей семье. В секции плавания у меня появились первые друзья-сверстники. Не все из них имели высокий статус, зато способны были побеждать по-честно. «В прозрачной воде не смухлюешь. В классе ко мне привыкли, а Ронни произвела неизгладимое впечатление своим единственным визитом на всех, от директора до родителей моих одноклассников. Это был тыл, какому позавидует любой. Звезд я с неба не хватал ни в учебе, ни в жизни школы, но и в последнюю удавалось не попадать». Мои интересы крутились вокруг тренировок. На следующий год собирался выступать на соревнованиях. Ронни записала на ежедневный массаж. Начали болеть мышцы спины и плеч. Руки от нагрузок. В этом учебном году, когда мы стали восьмиклассниками, Руэ старалась меня всячески задеть. Я тебе вчера раз пять звонила и хотел узнать, что по истории задано, ты трубку не взял. При всех своих поклонниках ядовито замечала Руэ, поглядывая на меня с высока. «Был на тренировке, я не беру телефон с собой, извини», бурчал я себе под нос. «Надеюсь, все обошлось?» «Да, пришлось звонить Стоку». Одноклассница ободряла улыбкой своего спасителя, и тот в ответ расцветал. «Я морщился, как от зубной боли. Сколько помню себя, все вижу одно и то же. Женщины вертят мужчинами, а те послушно следуют их капризам. Почему так? Я не знал, но мне это не нравилось». «Руэ без устали донимала меня. Один раз Рони за ужином сказала. «Звонила твоя одноклассница Руэ. Извини, парень, что я без спросу приняла звонок. Я думала что-то срочное, но девочка, услышав не тебя, извинилась и прервала разговор. Я смущенно заверил Рони, что не в претензии. Мой самый надежный друг старалась не врать, но, наверное, она все-таки поговорила с Руэ, потому что красавица больше месяца меня не теребила». а потом опять принялась за свое. «Пожалел бы ты ее, Эру!» Вздохнул тихонько Кит, сам переживая из-за изменчивости Руэ. «Нравишься ты ей, я друга не понимал. Она же нравится тебе, как ты можешь мне такое говорить? Ты, Кит, мой друг!» «Нравится!» — грустно соглашался парень. «Я-то ей не подхожу». «Неужели? Чем же? Ты умнее ее, учишься лучше». «При тут учеба и ру?» «Вздыхал друг, тут сложнее». «Вот потому такие пустые командуют вами умными, потому что сами стелитесь перед дурачем. Нравлюсь я ей, всего лишь каприз. Мало ей вас. Вот здесь те классники развлекают». «Сердито говорил, я не желаю слушать доводов кита». «Если верить слухам, все девочки нашего класса водили дружбу с парнями постарше. Мы для них дураки». «Так это или нет, не берусь судить. В открытую только Руэ демонстрировала отношения. Остальные в школу ходили учиться. Если кто когда и перемигивался со старшаками, или в столовой кто-то кому-то проводил ладонью пониже спины, это ж не означает, что между ними отношения». Старшеклассник, разумеется, имелся в коллекции Роя, дарил ей нехилые подарки и имел исключительные планы на будущее, его и Роя. «Чего ж ей ещё не хватает?» Вдруг красотка вместо пухлых придирок замолчала, словно надулась, и, встречая и провожая меня глазами, не говорила ни слова. Мне было не до неё, я попал в конец списка. Из-за математики, из-за тренировок. Я был откнулся к киту за помощью, но тот отговорился занятостью и тут же позвал. «Драда, можно тебя на минутку?» Тут же подошла сердитая с виду одноклассница. «Отличница! Зануда! Тихоня!» Позанимайся с ним, чтобы Ру смог сдать тесты. Попросил ее киты та серьезно кивнула. Сегодня, после уроков. «Никогда не забуду эти муки. Драда, в отличие от Кита, совершенно не умела объяснять. Барабанила теорию, показывала пример и спрашивала. Понятно? Нет, конечно. Пришлось мне бедному дому заниматься. Привлек Ронни. Да хоть и задумывалась часто, будто улетала. Объяснял замечательно и радовалась, что я занят учебой. Радости ее я разделить не мог. Мечтал освободиться и от учебы, и от наставницы, которую мне подсунул Кит». Она тебе не мать. Слова Руэ я принял как пощечину и не сразу нашелся, чем ответить. Кинув принадлежности на свой стол, я повернулся к красотке. Я благодарен тебе, Руэ за понимание. Я увидел, как та побледнела на мой тон. Я всегда разговаривал с ней снизу вверх, не мешая той наслаждаться своей ролью. Сейчас мои слова, надеюсь, выражение лица и тембр голоса выражали одно. Я ставил на красотку клеймо. Ты ошибаешься. Она мне мать. Я пользуюсь ее высоким статусом. Ты знаешь, как она заботится обо мне? Кто-нибудь что-нибудь хочет сказать о ней? Я обвел взглядом всех в классе, но никто мне не ответил. «Я был самым высоким и широкоплечим в классе, вылитый старшеклассник». «Это тебе во мне нравится, Руэ! Зато ты мне никогда не нравилась! Ни ты сама, не твои ужимки! Я посмотрел на нее, давая понять, никогда, ни за что, даже случайно и нечаянно мы не будем с ней вместе, потому что я не прощу унижения!» «Унижение моей матери, моего лучшего друга!»